Это верно, мой добрый Дмитрий Странно, что наши властители не понимают простой вещи Оборона Отечества важнейшая и благороднейшая из занятий Как можно поручать его зеленым юнцам Которые к тому же, судя по их сетованиям Не испытывают к всему ремеслу ни малейшей склонности Я бы вообще постерегся доверять столь ненадежным гражданам смертоносное оружие Еще не приведи разум нанесут увечья себе или окружающим Пускай под ружьё встают те, для кого этот жребий желанен. Так ведь одних волонтеров, наверное, и не хватит, усомнился Митя. Где их столько взять, чтобы всю империю оборонить? У нас недоброжелателей много. Только турков с поляками и шведами побили, а уж вон французы подбираются. Хватит, отличным образом хватит. Видишь ли, Дмитрий, природа устроила так, что каждый год на свет нарождается известное количество храбрых, и непоседливых мальчиков, от которых в мирной жизни одно беспокойство. Войдя в возраст, они начинают безобразничать, буйствовать, бить своих жен, а иные даже становятся ворами и разбойниками. Вот из подобных нелюбителей спокойной жизни и нужно набирать войска. Платить таким воинам за опасную службу щедро, деньгами, уважением, нарядной одеждой, и будешь иметь лучшую армию в мире». Очень большого войска и не понадобится, потому что один твой солдат десять этих горе вояк побьет. Данил показал на озареванных рекрутов и жалостливо поморщился. Тут подошел партионный начальник, и интересная беседа вынужденно прервалась. А что, сударь? обратился к Фандорину офицер, помявшись. Нет ли у вас в карете погребца с каким-нибудь напитком? Простыл по морозу таскаться. Так недолго и внутреннюю. Застудить? От чего же есть? — вежливо ответил Данила. — И не в погребце, а прямо с собой. Ром для медицинских целей — первое средство от простуды. И достал из кармана плоскую медную фляжку. — О, да! — просиял поручик. — Лучше рома только можжевеловая водка. — Вы позволите? Потянул лапу к фляжке, но Фандорин накапал ему в крышечку. — На один глоток. Более не рекомендую. Вы ведь на службе. Офицер опрокинул крышечку и протянул ее с добавкой. Скажите, поручик, а что это у вас за невиданный мундир? Я думал, букли, пудра, гамаши, тесный кафтан в русской армии давно отменены. В русской точно отменены, а в нашей, гатчинской. Все заведения по уставу великого короля Фридриха. Одна пуговка, где расстегнись, 20 палок. Даже офицерам. «Не допудришься — пощечина, а просыплется пудра на воротник — того хуже, гауптвахта». Его высочество государь-наследник с этим строг. «Ах, вот оно что! Вы изгадчины!» — протянул Фандорин и взглянул на Митю. «Точно так! Велено набрать в новгородском и тверском наместничествах новый батальон. О, нас теперь много, целая армия!» Офицер получил-таки добавку, выпил. И снова протянул руку. «В случае, что в Петербурге?» «Ну, вы понимаете?» Он подмигнул. «Через три часа форсированного марша будем у Зимнего». «Через три часа?» «В этих тугих рейтузах и штиблетах на кнопочках?» «Навряд ли», — отрезал Данила и отобрал крышечку. «Всего хорошего, сударь». «Наслышан я о гатчинских заведениях», — продолжил он уже для одного Мити. У наследника там свое маленькое немецкое княжество. Дома для крестьян приотличные, каменные, стоят по ранжиру. Поселяне одеты чисто, на европейский манер. У хозяек на кухне одинаковый набор кастрюли и сковородок. Его высочество сам устанавливает, каких именно. За нарушение бьют. Нужно, чтобы подданные ничем не отличались друг от друга. Такое у наследника мечтание. Сущая правда, подтвердил поручик. Он, кажется, нисколько не обиделся на Фандорина и, вероятно, надеялся получить еще одну порцию противопростудного средства. Давича, стою на вахт-параде. Э, все вроде как есть в полном аккурате. Сапоги, носочек носочку, усы у солдат торчат одинаково, глаза тоже пучат единообразно, а его высочество глюжу хмурится, недоволен чем-то. Присел на корточке, головой этот вот повертел. Это говорит, что такое. И показывает шеренги на середину фигуры, где обтяжные панталоны спереди топырятся.